Седьмой. Экстренный съезд РКПБ. 6-го, 8-го марта 1918-го года. Том 36-й. Страницы с 3-й по 36-ю, 40-я, 43-й по 59-ю, 69-я. впервые полностью с незначительными сокращениями и без резолюции по поводу отказа левых коммунистов войти в ЦК напечатано в 1923 году в книге Седьмой съезд Российской коммунистической партии стенографический отчёт 6-8 марта 1918 года полностью напечатано в 1928 году в книге протоколы съездов и конференций Всероссийской коммунистической партии большевиков седьмой съезд март 1918 года печатается политический отчёт центрального комитета заключительное слово по отчёту доклад о пересмотре программы и изменении названия партии Выступление и предложения по тексту книги издания 1928 года, сверенному со стенограммой, секретарскими записями и текстом книги издания 1923 года. Дополнение к резолюции о войне и мире и резолюция по поводу отказа левых коммунистов войти в ЦК по рукописи. Седьмой экстренный съезд РКПБ. Первый съезд коммунистической партии после победы Великой Октябрьской социалистической революции состоялся с 6 по 8 марта 1918 года в Петрограде в Таврическом дворце. Он был созван для окончательного решения вопроса о заключении мирного договора с Германией, по которому внутри партии шла напряжённая борьба. Ленин и поддерживавшие его члены ЦК добивались выхода Советской России из империалистической войны. Наиболее полнопринципиальная основа позиции Ленина была выражена в написанных им тезисах по вопросу о немедленном заключении сепаратного и аннексионистского мира. Смотри сочинение 5-е издания, том 35-й, страницы с 243 по 252-ю. Против заключения Брестского мира выступала группа левых коммунистов во главе с Бухариным. На близкой к левым коммунистам позиции стоял Троцкий, оказавшийся во главе Московской, Петроградской, Уральской и некоторых других партийных организаций. Левые коммунисты развернули ожесточённую борьбу против ленинской линии. Московское областное бюро приняло резолюцию которая выразила недоверие Центральному комитету партии и сделала странно и чудовищно, по определению Ленина, смотри сочинение 5-й издания, том 35-й, страница с 399 по 407-ю, заявление о целесообразности в интересах международной революции идти на возможность утраты советской власти. Авантюристские лозунги левых коммунистов были отвергнуты большинством низовых партийных организаций. К съезду партии ленинская линия на заключение мирного договора поддерживалась большинством партийных организаций. В этих условиях собрался VII съезд партии. На съезде присутствовало 47 делегатов с решающим голосом и 59 с замещательным. Они представляли свыше 170 тысяч членов партии, в том числе крупнейших партийных организаций Московской, Петроградской, Урала, Поволжья. Всего в партии к моменту съезда насчитывалось около 300 тысяч членов, в полтора раза больше того, что было к шестому съезду партии. Но значительная часть организаций не успела прислать делегатов из-за спешности созыва съезда или не имела возможности этого сделать в связи с временной оккупацией немцами ряда районов советской страны. Повестка дня вместе с вопросом о регламенте работы съезда была рассмотрена 5 марта на предварительном совещании делегатов. На первом заседании съезда утвердил следующий порядок дня: отчёт ЦК, вопрос о войне и мире, Пересмотр программы и наименования партии. Организационные вопросы. Выборы ЦК. Ленин руководил всей работой съезда. Он выступал с политическим отчётом ЦК с докладом о пересмотре программы и наименования партии, принял участие в обсуждении всех вопросов, выступив на съезде 18 раз. После политического отчёта ЦК лидер левых коммунистов Бухарин выступил с докладом, в котором отстаивал авантюристическое требование войны с Германией. По докладам развернулись острые прения, в которых выступило 18 делегатов. В поддержку Ленина выступили Свердлов, Сергеев, Артём Смилга, делегат от Ярославля Розинова и другие. под влиянием убедительных доводов Ленина, часть левых коммунистов пересмотрела свои позиции. Единогласно утвердив отчет ЦК, съезд перешел к обсуждению резолюции по вопросу о войне и мире. Отвергнув тезисы о современном моменте, внесенные левыми коммунистами в качестве резолюции, съезд по именным голосованиям, 30 голосами против Ленина, 12 при четырёх воздержавшихся принял по вопросу об резком мире резолюцию Ленина. Смотри настоящий том, страницы 35-36. Затем съезд обсудил вопрос о пересмотре программы и изменении названия партии. С докладом по этим вопросам выступил Ленин. В основу доклада был положен написанный им черновой набросок проекта программы. Смотри страницы с 70-й по 76-ю, розданные делегатам еще в начале съезда. Указав, что название партии должно отражать поставленные ею цели, Ленин предложил переименовать партию в Российскую коммунистическую партию большевиков и изменить ее программу. Единогласно проголосовав за ленинскую резолюцию, съезд принял предложенное Лениным название партии. Для окончательной разработки новой программы съезд избрал комиссию в составе 7 членов во главе с Лениным. Закрытым голосованием съезд избрал Центральный комитет из 15 членов и 8 кандидатов. Избранные в ЦК левые коммунисты: Бухарин, Ломов, Апопов и Урицкий. заявили на съезде о своём отказе работать в ЦК и не приступали к работе в течение нескольких месяцев, несмотря на ряд категорических предложений ЦК. Седьмой съезд партии имел огромное историческое значение. Он подтвердил правильность ленинских принципов внешней политики советского государства, линии на завоевание мирной передышки. разбил дезорганизаторов партии левых коммунистов и троцкистов и нацелил коммунистическую партию и рабочий класс на решение основных задач социалистического строительства. Решения съезда широко обсуждались в местных партийных организациях и получили всеобщее одобрение, вопреки продолжавшейся раскольнической деятельности левых коммунистов. Состоявшейся в скоре 14-го, 16 марта четвёртый чрезвычайный всероссийский съезд советов ратифицировал Брестский мирный договор.